Игорь Павлов. Танцы меховодов. Книга третья. Экспедиция. От жара в дрожь, как обжигает лед. Глава первая. Мой первый посетитель. 43-й год от падения метеорита. Российская империя. Иркутск. Тюрьма тайной полиции. Набулавина. 7 марта 1906 года. По старому календарю. Четверг. 8.27 по местному времени. Когда смирился, что никому не нужен, обо мне вспоминают. Заключенный Сабуров приготовится на выход к тебе посетитель, раздается от тюремного работника. Уже привычно скрипит массивная коридорная решетка у поста, а затем вторая в наш отсек. Ключи звенят, как тюремная песня. В своей одиночной камере, как особо опасный преступник, встаю к двери спиной и просовываю в окошко руки. Запястье заключает холодный металл, следует очередная команда. Все как в училище, по команде. Иногда я иронизирую по этому поводу. А еще потому, что вся тюрьма меня боится. Нет, не незаключенные, их я не вижу, вообще не пересекаюсь. Сотрудники тюрьмы ведут себя так, будто я дикий зверь, жаждущий выпить их кровь или хотя бы покусать. Порой забавно наблюдать за реакцией, когда пристально смотрю более нескольких секунд. Впервые меня выводят наверх с подвального этажа. Конечно, не все так плохо, по распорядку дня я периодически вижу солнце, но только на прогулке в эдакой яме где как дурак наматываю круги в одиночку под надзором двоих, при этом небо в решеточку из кованного металла. Судя по следам, на мелком щебне здесь гуляют и другие. Но в другое время. И вот я в непривычно большой и светлой комнате, где у меня первый за все время заключения посетитель. Удивительно, даже забыл, как волнительно могут выглядеть привлекательные женщины. Кажется, что истекла вечность. И всего-то 8 месяцев прошло с того момента, как меня арестовали. Две недели госпиталя, которые я провел на койке, прикованной цепью под бдительной охраной. Затем месяц допросов уже здесь, по 4 по два часа каждый день, как ритуал. Никаких встреч с теми, кто бы рад был видеть. Но вскоре все закончилось, и я подумал, что обо мне забыли. Со временем понял, что и не знают, где отбываю срок. Некоторым узнать не так и сложно. И вот я вижу небесную принцессу Анастасию Николавну: Пришла меня навестить. Кто бы мог подумать. Она в одеянии простой гражданской барышни, бежевом платье с бордовыми кружевами, легкость и открытость которого вызывает невольный восторг. Оказывается, выглядеть обычной женщиной ей очень даже к лицу. Светлорусые волосы сплетены в косы и закручены, чтобы можно было спрятать их под шапку. Золоченые тонкие локоны красиво свисают по вискам, обрамляя идеальное лицо без всякого изъяна. В комнате посетителей 12 металлических столиков с металлическими табуретами. Все привинчено к полу, судя по всему. Принцесса уселась за центральный, имея полный выбор в пустом помещении. Встаю перед ней метрах в трех, не зная, что и говорить. Встречает меня ослепительным взглядом синих глаз, но сама слепнет от моего черного взора, не выдерживая прямого контакта. Опускает лицо, алые губы изгибаются в грустной улыбке. Следом она хмурится, будто опомнилась. «Наручники снимите!» — кричит на двух охранников. «И... выйдите вон отсюда!» «Но, ваше высочество, он опасен!» — пытаются еще возражать. «У меня револьвер под платьем на бедре» произнесла угрожающе. «И полное право от государя пристрелить за любое неподчинение. В данном случае речь о вас, господа надзиратели. Слушаюсь, ваше высочество». Сняли суетливо наручники, смылись. Присаживаюсь напротив, продолжая молчать. Наконец могу хоть руки на стол положить. Какое облегчение! Вновь скользит взглядом по моей полосатой тюремной форме. «Здравствуй, Андрей!» Приветствует на выдохе. — Доброго здравия, Анастасия Николаевна. Отвечаю с вырывающимся из меня сарказмом. — Выглядишь хорошо, я бы даже сказала, крепко, учитывая условия, — выдает комплимент. — Я делаю упражнения, насколько позволяет карцер. — Готовишься к побегу? — спрашивает, посмеиваясь. — Зачем? — Тут крыша над головой и бесплатная еда. — Понятно. — Здесь нас никто не слушает, я позаботилась. Можешь говорить на чистоту. «На чистоту?» — ухмыляюсь, подпирая локтем подбородок. «Начнем с того, когда мы успели перейти на «ты». Я так привыкла», — отвечает спокойно, все же сверля меня взглядом. «Быстрые обращения в эфире помогают иной раз сэкономить драгоценные секунды. Да и все мои меховоды — моя семья». «Простите, ваше высочество, я не ваша семья. Хотя, учитывая ваше признание, вы могли бы стать моей мачехой, однако...» Не стряслось. «Думала, ты этого уже не услышал», — призналась, опуская свои бесстыжие глазки. Щеки покраснели. Ну, само очарование. Не предполагал, что так соскучусь по общению с людьми, особенно с женщинами. Эта барышня, по крайней мере, попыталась меня защитить. И, скорее всего, тоже стала жертвой интриг мастера. «Чувствую себя свободным, и власть мне теперь как пустой звук». Немного помолчали. «Не сердись, что не смогла посетить тебя раньше», — произнесла, когда уже я опустил свои глаза к столу. Вновь взглянул на нее, увела сразу взгляд. «Ей проще рассматривать меня украдкой? Хорошо». «Мне сложно вас винить, Анастасия Николаевна. Я никого не ждал и не жду. К тому же у вас у одной из немногих есть весомая причина». Отвечаю и дальше интересуюсь. Поведайте мне на чистоту, как обстановка во Владивостоке. Наверное, это то немногое, что меня еще волнует. Небесная улыбнулась сама себе под нос. Ты ж там везде лес, все забываю, прокомментировала негромко. Эфиры все наши слушал, я полагаю. Конечно, иначе как бы я узнавал об обстановке с японским флотом и о нападении на остров Русский? «Не томите, пожалуйста, если вы здесь, что это может значить для Владивостока? Для второго эскадрона шестого Хабаровского полка? Для единственного родного мне деда Федора, живущего на земле поместья, которое, вероятно, уже мне не принадлежит? Скажу сразу, все хорошо», — ответила на меня, не глядя, и дальше по существу, чего я уж точно не ожидал от нее. Аргалиды притихли, а вот японцы, наоборот, стали более активными». Тогда, 18 августа, было принято решение провести ночную атаку на Аскольт. Как раз подвезли новую партию бомб. Ударами с дирижаблей нам удалось потопить три крупных броненосца и шесть средних. Строганов высадил десант на остров, мы поддержали михарами. К утру выбили японцев с острова и заставили покинуть залив. Две трети флота ушло в южном направлении, предположительно к острову Сикоку. Преследовали километров сто, дальше не стали рисковать. «А заблокировать полностью было никак?» — заворчал. «Нет, их минные заграждения мешали внезапным маневрам». Принцесса сглотнула слюнку, а я встрепенулся. «Какие потери с нашей стороны?» — спросил не сильно, рассчитывая, что ответит. «Если учесть, что епошек потрепали знатно, не считая кораблей тысяч пять солдат убитыми и столько же пленными, то наши потери несоизмеримо меньше. Два дирижабля сбито». Потери личного состава до батальона один средний броненосец подорвался на мине. У одного крупного разорвало башню с главным калибром из-за случайной детонации снаряда с сопутствующими жертвами. Еще погиб наш Ваня. Прямое попадание снаряда, предположительно калибра 305 мм, прямо в кабину меха. От него там просто ничего не осталось. Чувствую, как на последней фразе к ее горлу подкатил ком. Небесная прослезилась. Но порыв... Перетерпела, проморгав ресницами быстро. Михар восстановлению не подлежит», — добавила, вздохнув. «Уверены?» «Да, поражено его сердце. Такое, как с роботом Суслова не провернуть. Кстати, зачем он тебе был нужен? Медведь же посерьезнее машина». Вздохнул тяжело теперь я, уводя свой взгляд. «Для Агнессы», — выдавил, признавшись. «Выходит, ты хотел и ее привлечь к вашим вольным набегам». Что-то в этом роде. «А ты отчаянный!» — прокомментировала Небесная с нотками укора. Смолчал, вспоминая, как прорывался через аллею до пирамиды. Надо отдать ей должное, такого подробного доклада не ожидал услышать в своем-то положении. Она ведь намекнула об Агнесе. «Мне больше нет дела до нее», — добавил зло и, наконец, спросил то, что мучило меня с самого начала. «Зачем вы пришли?» Принцесса на несколько секунд задумалась. Мне даже показалось, что она сейчас просто встанет и уйдет. А я вернусь обратно к своей размеренной жизни со своими мыслями. Но не так быстро. Твои показания о Британии... Разговор с послом Испании, который ты озвучивал, начала неуверенно. Информация, на которую всем было наплевать, перебил сварливо. «Все протоколируется, Андрей. В общем, твои слова в некотором роде подтвердились. В чем именно?» «Об этом позже. Главное, что мастер все-таки послушал мои доводы по поводу тебя». Я насторожился и впился в принцессу вопросительным взглядом. Она ответила своим, несколько виноватым. «Без тебя нам не обойтись», — выпалила. «Отчего ахнула в груди?» «Но внешне я сдержал эмоции, а следом пришло то гадкое чувство недоверия». «Не очень-то хочется вновь попасть в ловушку или клубок их интриг». «То есть вы пришли меня забрать?» — спросил скорее с насмешкой, нежели с надеждой, но уколол. «Великому мастеру и непобедимой небесной понадобилась моя помощь?» «Что с аргалидами, кстати, не беспокоят?» «Нет, притихли». «И не мудрено. Если верить моим предположениям, новую армию они вырастить еще должны, а с этим у них проблемы». «Ведь я разбил кучу их гнезд в рейдах на Хоккайдо, пока вы ковырялись в носу». «Ты серьезно?» — ахнула, отшатнувшись. И, вероятно, собиралась откинуться на спинку, которой у табуретки нет. Успела рукой за край стола уцепиться. Ой, как неловко. «Так точно, товарищ полковник», — отчеканил. «Значит, мы обязаны тебе еще больше, чем я думала». «По гроб жизни, Ваше Высочество», — согласился. «Так что у вас за предложение?» Титул, воинское звание, награды, капитал, земли и имения. Все это тебе вернут. Но с одним условием. «Ни о каком надзирателе не знаю, тысячу раз уже говорил», — обрезал сразу. «То, что мастер так и не добрался до Федора или не сумел распознать в нем того самого, я понял спустя две недели заключения, когда содержание допросов изменились. А теперь я и подавно рад, что раз Путин остался с носом. Этот странный и страшный интриган, затмивший разум всей императорской семье, играет в свою нечестную игру». Признаться тогда решил, что они ворвутся в Медвежью пещеру и поживятся всем, что там оставил мне отец. На фоне их успехов в шпионской игре Татищева переоценил их в целом. Максимум, что они могли сделать, это перешерстить наши сараи и дом в якорной, а дальше почесать репу. Во Владике сотни построек и большие площади густых лесов, где можно спрятать землянку с агрегатом. «Кому вообще в голову взбредет, что все под носом у гусарского эскадрона? Получается, дядька Азаров сыграл свою роль, когда привел кавалеристов ко мне». «Условие другое», — ответила небесная, глядя своими синими глазищами прямо в душу или хотя бы в рот. «Неужели их так к стенке приперло, что она со мной, как со своим сыном, нянчится, не теряя терпения? Помню, как от нее дрожали генералы и чиновники на плацу перед парадом». «Да я и сам!» — трепетал до поры до времени. «Мы готовим экспедицию», — заявила шепотом по существу и вынула из кармашка бумажку, которую протянула мне, прокомментировав при этом. «Миссия секретная». «Не вслух, пожалуйста». Развернул, переполняясь любопытством. «Надо же, я еще не согласился, а она выложила все карты на стол». «Не пойму, с чем связано такое высокое доверие. Вероятно, с тем, что если откажусь, меня попросту пристрелят без суда и следствия». На листочке целый план с маршрутом на накорябан, перьевой ручкой с несколькими кляксами. Похоже, почерк небесный, как мило. Из содержимого все быстро становится ясно. Они собирают экспедицию в Северную Америку. Что конкретно они там забыли, не написано. Но мне и так понятно, что хотят добраться до основной части метеориток, к которой еще не подступала нога человека. Метеорита, из которого и вылезали первые арголиды. Метеорита, который, возможно, таит в себе множество ответов. И задача добраться к нему не из простых даже для летающих гвардейцев. На мехаре с континента на континент перелетать – это самоубийство. Ресурса человеческого может хватить едва-едва. При этом добравшись, можно только завалиться без сил в тарелку на ужин Аргалиду. Через север лететь. Где Аляска – не лучшая затея. Все равно нужно потом на юг, преодолевая сотни километров вражеской территории. Возможно, у принцессы на этот счет есть еще соображение, но об этом ни слова. Усугубляет условия экспедиции и то, что территории Северной Америки стали неизведанными и дикими. Когда я летел до Хоккайдо, на полпути был деревеньки рад, где меня встретили с гостеприимством, а там метеорит упал во время гражданской войны между северянами и южанами. Насколько мне известно, теперь там разрозненные шахты с бандами озлобленных американцев и оружия, хоть отбавляй, пусть и устаревшего. Местные окружены береговой линией с гнездами оргалидов, поэтому в полной изоляции. А если учесть, что за 43 года несколько поколений сменилось, они, скорее всего, даже и не знают о существовании мира вокруг. Небесная хочет отправиться не только к гнездам Аргалидов, вероятно, превратившимся давным-давно в гигантские ульи или города, но и к дикарям, которые неизвестно, как людей извне встретят. Отправиться собрались на корабле. Судя по всему, судно нужно не только, чтобы использовать как взлетную площадку или плацдарм для наших мехов. Возможно, с метеорита хотят что-то вывести. План принцессы прост. В Новороссийске они снаряжают боевой корабль, замаскированный под грузовой, в котором собираются перевести Михаров и пилотов. Вдобавок, в сопровождении будет боевой экипаж из самых лучших, так и написано. По Босфору собрались выйти в Мраморное море, через него в Средиземное, дальше через Суэцкий канал в Индийский океан, где, обогнув африканский материк, хотят выйти в Атлантику и двинуть к Карибам. Главная цель скрытно от Британии добраться до США. Увидев эту пометку, я улыбнулся, свернул бумагу и вернул ее небесной. «Что — Что? — встревожилась принцесса. — То есть ваш мастер опасается, что британцы доберутся до... — Говори, тише! — зашипела. — Как славно! Григорий Ефимович как раз отдал сэру Уильяму вашего лучшего меховода. «Уверен, они найдут для черной бестии меха, которые подняли из какого-нибудь залива со времен прошлых битв. Ну а кольцо управления, может, вместе со останками пропавшего пилота и поднимут. Отличный свадебный подарок от принца Британии!» «Ты путаешь личное и долг», — укорила неуверенно. «Да?» «Во-первых, никто никого не отдавал, так получилось, что Агнессе представился выбор». «Не только идиот Зотов в обход меня искал пути ее спасения, были и другие люди, кто желал нашей девочке добра. Да и чем плох союзный брак в политических целях?» Опустил глаза, сжимая челюсть. И небесная замолчала, вероятно, понимая, что «мне все еще больно это слышать». Думал, что будет уже не так резать слух. Поэтому знать больше не хочу, что и как они провернули. «Мы поняли друг друга, ваше высочество», — произнес я жестко. И тем не менее, вы мне не кажетесь той, кто слепо действует по приказу. Вы отвечаете за судьбы людей, за лучших офицеров Российской империи, которые вам беззаветно верят. У меня было время подумать. Японцам с флотом могли помочь только британцы, которые ведут двойную игру. «Ты рассуждаешь не по годам», — выпалила принцесса, снова рассматривая меня открыто. Вероятно, с похвалой она намекнула, что не очень хочет обсуждать здесь политические темы. «Улыбаюсь хищно, вспоминая слова Анны Третьяковой, которая намекала, что ей давно уже не пятнадцать. Сейчас я буду в ее шкуре. А я старше, чем выгляжу, ваше высочество», — огрызаюсь. «Не обманывайтесь, глядя на меня. Я тот еще зверь». «Прекращай поясничать, Андрей!» — ответила хмура. Да, ты особенный. Благодаря Агнессе поняла, что это скорее дар, чем проклятие. И он может послужить на благо нашего государства, — замолчала, переводя дух. Вижу, что она взволновалась посильнее меня, и все же хочется это озвучить. — Добрая половина мирового побережья в людской крови и гнездах беспощадных тварей, — говорю со скалом. А наша столица цветет, пахнет и танцует на балах. Нам нельзя говорить о войне, только улыбаться. Наш батюшка-император в забытие, а всем управляет первый советник, который даже по виду не внушает всякого доверия. Так вопрос у меня один, Анастасия Николаевна. За что я сражаюсь? За титулы, регалии и награды? Год назад я жил на 10 копеек в месяц и грезил мечтами о службе в мехагвардии. «А теперь я здесь, потому что у меня все очень легко отобрали. Несмотря на мои боевые заслуги и то, что я жизни своей не жалел во Владивостоке, а ради чего?» «Вам помочь?» — раздалось за спиной тревожное. Охрана вылезла на шум. Впервые сегодня я повысил голос, потеряв контроль. «Выйдите», — сказала. Рявкнула на них небесная, вероятно, выпуская пар, предназначенный в ответ мне. «В этот момент я понял, что до этого она со мной еще очень ласково разговаривала». Тюремщики вылетели из комнаты пулей, захлопнув за собой дверь с треском. Смотрю на нее вопросительно. Она в ответ глаза сузила, насупилась. «Высшего замысла мастера нам не понять», — заговорила быстро, четко и жестко. «Но я знаю одно. Он всю жизнь отдал на служение нашей династии и империи. Именно он помог нам противостоять нашествию тварей в те самые роковые дни страшного начала». Всему научил мехо-гвардейцев, дал боевые машины, с помощью которых мы и стали так могучи. Думаешь, я буду мериться с великим маэстро знаниями и опытом? Или по мысли усомниться во благе этой цели? Он не раз спасал нас от краха и теперь спасет. Нужно лишь выполнить свой долг. Не как ты делал это раньше в угоду своих амбиций, а по команде и элементарному согласованию». «Централизованно, легально, подконтрольно. Ты ведь офицер и должен подчиняться. В том состоит суть дисциплины, а следом и успеха воинского коллектива». «Один в поле не ратай!» «Какой бы славный пахарь не был!» «В войне также, в противном случае, все прахом, Андрей. Почему ты этого понять не можешь?» Вот если бы мы знали, что ты, пилот Медведя, готовый выполнять наши задачи, с твоими возможностями я бы спасла еще больше людей и соратников, используя мехов на других направлениях. Это не сводит на нет твои заслуги и не вменяет некую вину. Лишь говорит о том, что вышло, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Замолчала, вздохнула тяжело. Кулачки снова сжала. Надо признать, пропесочила знатно. Она ведь небесная, как никак. Строгая, справедливая, местами. Улыбаюсь все же. Она в ответ вдруг улыбнулась уголком рта. Ты мечтала о службе в Мехогвардии? спрашивает неожиданно бодро. Так чего ты ждешь? Несколько мгновений наслаждаюсь этим моментом. А затем отвечаю с ухмылкой. Михара своего. Ну уж ты... «Позаботился о том, что кроме тебя теперь медведем никто управлять не может. Ведь в Империи больше нет меховода, способного на магический контакт сразу через пять частиц Ирения. Можешь быть уверен». «То есть ваш ответ?» «Да, медведь твой. Точнее, уверен тебе Империей, товарищ штабс-капитан. Насколько помню, ваше высочество последнее звание у меня было поручик». «В случае согласия вернуться в строй, тебе досрочно присваивается очередное воинское звание», — заявила Небесная. «Важновато!» и добавила «вымучено». Как раз Зотова разжаловали до майора. «Считай, это с его погон звезда на твои» — перелетела. «Отделался легким испугом», — прокомментировал я, вспоминая, как его план провалился с треском. «Андрей», — раздалось уже нетерпеливое от принцессы, «хорошо, я согласен».